Глава 59. Портовый городок встречает нас с хорошей погодой и абсолютным равнодушием. Людей как будто совсем не удивляет дама в пышном бальном платье, столь же наряженная девочка, настоящий герцог, Бернар в любой ситуации выглядит презентабельно, и двое совсем непонятных рядом с нами. Полагаю, равнодушие обусловлено тем, что наша компания не самая странная. На улицах нейтральных земель с одинаковым успехом можно встретить и папуаса с далеких жарких островов, и пирата, бороздящего просторы союзных вод в поисках добычи, и жителя Крайнего Севера, решившего согреть косточки, где южнее. «Паром уже прибыл? Кстати, я вам должна часть оплаты, как договаривались». Лезу в нескончаемые оборки платья за мешком с монетами, но меня останавливают сразу две руки. «Вы что, миледи? Не здесь!» Или хотите, чтобы нас ограбили и прирезали, как свиней, говорит Рози. И паром завтра ожидается. Да и не тебе платить, Беатрис, добавляет снисходительно Бернар. Расслабься и брось платье трогать. Не хочу, чтобы всякие пялились на ноги моей супруги. Мы не в браке, восклицаю возмущенно. Его собственнический тон вызывает неоднозначные эмоции. С одной стороны, не привыкла я к такому, все-таки девушка самостоятельная. А с другой... Приятно. Чертовски приятно. Наверное, внутри каждой независимой женщины сидит та самая девочка, которая хочет, чтобы пришел сильный мужчина и все решил за нее. Хотя, о чем я? В нашем королевстве независимых нет. Замуж так и норовят выдать, а там уже как устроишься. Это недоразумение мы сейчас исправим. Вандербург поднимает перед собой руки. Ты, главное, не волнуйся. Рози, Мигель в этих краях браки заключают? «Ха, Спрашиваете, ваша светлость!» Мигель качает головой. «Естественно. Одно из популярных направлений туризма – приехать сюда пожениться, так как дома не позволяет родня». «Прямо наш случай», – тяну я. «Замечательно. видите Бернар реагирует с большим энтузиазмом. «Вы какую церемонию желаете? Можно сходить к местному главному. Он типа мэра, за порядком следит. Все равно, что наш Генрих бы церемонию провел». Подходит соглашается герцог. «Но его бумажка будет недействительно в Ардории, Там он никто», — встревает Рози. «В Липрии, не знаю, не читала их законы». «Нет, я так не хочу. Если уж и выходить замуж, то иметь официальный статус во всех королевствах». «Слово моей невесты для меня закон», — ухмыляется Бернар и целует мою руку. «Да, любимая?» «Никак не привыкну к его такому обращению». Да и вообще все как-то быстро. Расставались фиктивной парой, а теперь за один день признались в чувствах и уже жениться собрались. А мы не слишком торопимся? Или ты из-за наследства?» Озвучиваю внутренний страх. «Беатрис!» Вандербург резко опускается на колени передо мной. «Прости, что сразу прямо не сказал. Ничего фиктивного уже давно нет между нами. Все по-настоящему. Выходи за меня всерьез. Я люблю тебя. Жизни без тебя не вижу» и хочу, чтобы вы с Мелани были моей семьей. «Вставай, верю!» Смущаюсь и краснею. «Я тоже тебя люблю. А наследство-то еще получим, или уже сроки прошли?» «Нет, успеваем». «Тогда чего мы ждем? Рози, какие есть варианты, чтобы в любом королевстве быть мужем и женой?» Девушка задумывается на секунду, а потом отвечает. «Нужен магический ритуал, причем есть обряд на местный манер, а есть друид из северных земель, если не уехал никуда». «Тут он, хороший старик, мазь мне от спины делал», — говорит Мигель. «Кажется, друиды непосредственно к природе обращаются, к самой сути всего сущего. Вспоминаю я, никогда не была сильна в подобных вопросах». «Верно, миледи», — кивает Рози. «И после его действия у вас появятся брачные браслеты на запястьях». «То есть для всех королевств, даже Ардори, мы будем супругами», — дополняет Бернар. «Ага» переглядываемся с Вандербургом и произносим хором. «Видите?» «Портовый городок тянется вдоль моря, но дороги ровные, идти легко. И это хорошо, так как нам приходится тащить на себе еще и одежные тюки. Конечно, не я этим занимаюсь, но за мужчин все равно переживаю. Может, надо было сначала постоялый двор найти, кто нас поздно вечером женить будет?» Озвучиваю здравую мысль. «Нет, для друида свет луны – это благословение, не переживайте!» поясняет Рози. «Да и пришли мы. Заходите». Она толкает деревянную дверь неказистого домика и смело шагает внутрь. «Никаких вывесок я не заметила. Абсолютно такое же здание, что и соседние. Точно прошла бы мимо». «Мастер Анджей, вы здесь?» — кричит Мигель в темноту комнат. «Ох, пришли неизвестно куда, неизвестно к кому. А если он шарлатан? И не будет нам никаких брачных татуировок, только пустые кошельки». «А вот и не шарлатан, дитя!» Вдруг перед нами материализуется старичок небольшого роста, одетый во все белое. «И денег я не беру с тех, кто хочет сочетаться узами брака. Правда, не всех соглашаюсь ими сочетать». «Ого! Он читает мысли? Или я вслух сказала последнюю фразу?» «Да у тебя на лице все написано. Слишком громко думаешь». Он снова попадает в цель. Закрываю рот рукой. Страшно что-то. «Не бойся, я мирный!» Он гладит меня по плечу. «Хм, давайте, многоуважаемый друид, перейдем к делу!» Бернар становится вперед, заслоняя меня спиной. «А не будем трогать чужих невест!» «А ты, что ли, жених?» Старичок прищуривается. «Статный, важный, сильный. Уверен, что она тебе не надоест даже через двадцать лет!» «Уверен!» Отвечает Вандербург без запинки. «А если растолстеет и покроется прыщами?» «Все равно», — так же ровно говорит герцог. «А когда станет сморщенной больной старушкой?» «И что?» — искренне удивляется Бернар. «Я ведь ее старше на 10 лет. Буду еще хуже. На моем фоне Беатрис всегда будет молодой». «Хорошо», — кивает друид. «А если придаст? «Нет, этого я не потерплю», — качает головой герцог. «Уважаю». Себя любить тоже надо, а то никто не будет должен относиться. Ладно, давайте соединим вас. Старичок приглашает нас вглубь дома. На стенах автоматически загорается свет по мере нашего продвижения. Я бы поохала на чудо-технологии, но меня волнует другое. Почему вы меня не спрашивали? Успокойся, дитя, никакой дискриминации. Женщины тоже люди и имеют право на мнение и прочая ерунда, которую ты себе надумала. Мне тебя незачем спрашивать, я тебя читаю, как открытую книгу. А Бернара нет? Что-то аж обидно немного. Нет, его разум закрыт, а твой даже более открытый, чем у девочки, что рядом идет. М да не нравится мне это. Да неплохо это, успокойся. Обычных людей ты проводишь, а меня просто не смогла. Что плохого во внутренней искренности? Значит, к тебе липнет хорошее, свет таких любит. И тут Мелани и Бернар синхронно обнимают меня с двух сторон. Самое дорогое ко мне уже прилипло. Широко улыбаясь и расслабляюсь. «Замечательно! Пришли!» — сообщает друид. «Свидетели, станьте чуть позади. И тюк у жениха возьмите, пожалуйста. Брачующиеся, прошу сюда, аккурат под лунный свет. В хорошую ночь пришли. Светило полное на небе». Взявшись за руки, мы шагаем в белый круг. Над нами круглая дырка в крыше, через которую видна луна. «Хорошо. Теперь просто стойте, а я буду творить». И друид начинает мычать что-то нечленораздельное. Потом добавляет песню на непонятном языке и махи руками. Затем движется вокруг нас, пританцовывая и приседая. И когда я уже теряюсь в подсчете, сколько раз он сделал каждое действие, он вдруг резко останавливается. «Все, детки». «Теперь вы, супруги, перед ликом Луны, глазом Солнца, лицом Матери-Земли». Он сказал «глазом»? У Солнца есть глаз? «Да ты лучше на свою левую руку взгляни, глупенькая, а не над заумными вещами задумывайся», — говорит старичок. «Татуировка. У тебя тоже?» — спрашиваю Бернара с удивлением, рассматривая свою. «Ага», — он кивает. «Но кольцо ты все равно носи. Некоторые на него обращают внимание». «Да, можете добавлять свой союз любыми мирскими атрибутами, какими хотите. Главное, я дело сделал, соединил вас. Ах, да, даже бумажку выдам. Сейчас, подождите немного». «Обалдеть! Я замужем!» – произношу ошарашенно. «А мне даже не задали стандартный вопрос, согласна ли я». «Я больше ждал момент с поцелуем невесты, но его можно и так организовать», – говорит Бернар и притягивает меня для осуществления озвученного.